Глава 18. Здорово, Яр! Чего такой, не выспышите? Егор пожал мне руку и ехидно осклабился. Неужто пошел за второй порцией к служанке? Мм? Во имя все отца Керсанов, какой же ты мерзкий! Скривилась Софья, поворачиваясь к нам. Доброе утро, сударь! И вам, госпожа Аксенева, кивнул я. Так что, дружище, мой сосед по-заговорчески понизил голос. Расскажешь, чем тебя побаловали? «Если тебе интересно, я ушел с теми двумя красотками. Ты бы знал, что они вытворяют своими ножками». «Так, давай-ка потом про это». Остановил я его. «Софья, отойдем на пару слов?» Недобро зыркнув на Егора она кивнула. «Мы вышли из аудитории и выбрали место потише». «Ярослав, мне не хочется знать, чем вы таким вчера занимались. Но только не говори, что вы теперь с этим троглодитом лучшие друзья». «Недовольно начала она». «Иначе в один прекрасный момент ты деградируешь до его уровня, и мне придется...» «Погоди. Я остановил ее словесный поток. Обо мне не беспокойся. Лучше скажи, ты ведь вроде как фанатка Потемкина и читала его работы по кодексам, так?» «Скажешь тоже, фанатка», — слегка покраснела она. «Я просто ценю его вклад в развитие науки и...» «Так, погоди. Девушка уставилась на меня так, будто собиралась отчитать». «Ярослав, на прошлой лекции ты говорил про еще один способ получения силы и я решила проверить. Так вот, скажи мне только честно, ты правда один из Эйнхериев?» Я тихо цыкнул. Стоило ожидать, что девчонка докопается до этого. «Верно. И буду благодарен тебе, если не будешь это афишировать». «Да ты шутишь!» Она засияла. «И долго ты собирался скрывать от меня? Это же просто обалдеть! И как оно? Скажи!» Каково это, подпитываться силой ядер Альва-монстров? Давно тебе имплантировали осколки? Ты их чувствуешь? Не дожидаясь ответа, она с горящими глазами безумной ученой начала лапать мою грудь и плечи прямо сквозь форму. Оно же где-то здесь, да? Или здесь? Я покосился по сторонам. Ох, и хлебнем мы неприятности, если кто-то увидит. Так, давай спокойнее. Я дернул ее, перехватывая прохладные руки, Софья. Поговорим об этом позже. — Нет, сейчас, — заупрямилась она. — Это же такая возможность. Я читала о вас. Энхерии и Валькирия — люди, которым вживили ядра альво-монстров, чтобы увеличить мощь их магии и связь с альвой. Но за эту связь они платят своей короткой жизнью и сниженной репродуктивной функцией. Да все у меня нормально с репродуктивной функцией. Я легонько тряхнула ее. — Софья. — Правда? Она растерянно поморгала. — Но я читала, вам очень сложно завести детей. А еще... — Мне нужна твоя помощь с кодексами, — перебил я, кое-как вклинившись в ее словесный поток. — Где можно узнать про виды кодексов и историю? — На кафедре кодексов, конечно, — без раздумий ответила она. — А что ты хочешь найти? — Информацию об одном кодексе, где и когда он появился, какого вида, кто им владел. Сможешь помочь? — О, такие подробности. Она коснулась пальцем губ. Учитывая, как сейчас засекречено все, что касается кодексов, вряд ли ты найдешь что-то, кроме общей информации. А такие детали, мне кажется, знают только император да великие князья с высшими родами. Ну и разве что в базе данных инфотеки можно что-то найти, но туда так просто не попасть. Потемким пускает туда только учеников с его кафедры. Хм, значит, инфотека, Нахмурился я, может договориться с ребятами со старших курсов или залезть без спроса. Правда, рисковать своим исключением я бы не хотел. А еще можно попросить цесаревича Романа, раз уж он решил, что мы друзья. Но этот вариант я оставил на крайний случай. Нечего лишний раз привлекать его внимание. Где он, там и опричники, а с ними и так отношения натянуты. А можно просто вежливо попросить меня, улыбнулась Софья, сложив руки на груди. Представляешь, Потемкин заметил мой интерес и сам предложил заниматься на его кафедре. Как неожиданно, правда? Ха-ха, прям сюрприз. Надо быть слепым, чтобы не заметить, как девчонка неровно дышит к профессору. Мы еще месяца не проучились, она ему уже глаза намазулила. Да что ты! — улыбнулся я. — Ну, раз так, госпожа Ксениева, мне нужна ваша помощь. Взамен просите что угодно. — Идет! — просияла она белозубой улыбкой. — Давай так, я приведу тебя в инфотеку, а ты угостишь меня в кондитерской Эркель и расскажешь все про Энхерев. — По рукам!